«Подождите!» — кричать бесполезно. В трубке послышались короткие гудки. Дженнингс медленно выдохнул, пытаясь сдержать клокочущий в груди гнев. Безропотно терпеть боль и унижение он не привык. «Эй!» — позвала Шерил. «Все будет в порядке, все наладится!» Потянувшись, она коснулась его плеча. Вспылив, Уилл швырнул ей в голову телефон, и девушка упала на кровать. Нужно было отнять пистолет и немедленно, номер завка вцепилась в него мертвой хваткой. Царапаясь и выкручивая друг другу руки, они катались по белоснежному покрывалу. Отчаянно боясь остаться без оружия, блондинка прижимала пистолет к груди. К черту осторожность, терять нечего. Уилл схватил его двумя руками и изо всех сил дернул. Раздался треск ткани, и пистолет остался в руке Уилла. Отскочив от кровати, он прицелился в блондинку. Безоружная, она прятала от него окровавленную руку. «Что за черт?» Платье порвалось на груди, обнажив прозрачный черный бюстгальтер. Но Уилл смотрел не на упругую прекрасной формы грудь. Его внимание привлекло целое созвездие синяков, грязными пятнами покрывающих ребра и живот. Один из них овальной формы уходил под черный шелк бюстгальтера. «Кто тебя так?» Девушка прижалась К резной спинке кровати. Движение инстинктивное, доведенное многократным повторением до автоматизма. Никто так пустяки. — Это не пустяки, а следы побоев. Шерил прикрыла грудь подушкой. — Пустяки. А ты, парень, только что совершил большую ошибку. Пистолет отнял, злость сорвал. Что делать дальше? — Хочу кое-что спросить, — начал Уилл. — Да пошел ты ты одобряешь это похищение? Она молчала. «Мне кажется, нет. Думаю, эта идея Джоа не твоя. А еще, думаю, ты пыталась его отговорить, поэтому он тебя избил, верно?» Красивое лицо стало похожим на маску. Для побоев причины не нужны, пробормотала девушка, вмиг утратив былое красноречие. Никаких причин не нужно. Уилл мысленно вернулся в дни, когда работал в отделении экстренной помощи. За те шесть месяцев он увидел больше следов физического насилия, чем за всю оставшуюся жизнь. А объяснения о попавших в больницу женщин очень напоминали рассказ Шерилл. Скупые, мрачные. Но разве за одну ночь решишь семейная проблема этой девушки? Со своими-то разобраться не получается. Ужасная, леденящая мысль промелькнула в сознании Дженнингса. «Почему со мной ты?» — потребовал он. Взгляд Шерилл пустой, непонимающий. Я спрашиваю, почему здесь нет Джо? То, что он ненавидит меня всем сердцем, очевидно. Окажись, он сейчас в этом номере мог бы всю ненависть выплеснуть, а я бы терпел, выбора-то нет. Опустив пистолет, Дженнингс шагнул к кровати. Шерилл, что-то тут не сходится. Почему мужчина не сидит с мужчиной, а женщина с женщиной? Мужчине же проще справиться с обезумевшим от страха отцом. Джо всегда так поступает, всегда выбирает женщину. Блондинка вытерла кровь наволочкой. Послав меня к мужчине, Джо пытается избежать кризиса. Хлыщи вроде тебя женщин не боятся, а значит, вряд ли начнут делать глупости. Шерилл осторожно ощупала правое запястье. Ты первый драться полез, руку поранил скотина. — А что ты ждала? Вы же дочь мою похитили за кисть не беспокойся сейчас перевяжу не приближайся ко мне, ну как скажешь уил подошел к окну и взглянул на залив